По пути в гостиную я нажимаю на кнопку музыкального центра. Включаю кофемашину, достаю из холодильника бутылку перье, делаю первый глоток, смотрю в окно. Взрывает комнату Джим Моррисон. Я прохожу в ванную комнату. Сыплю на дно ванны каких-то зеленоватых кристаллов, подаренных малознакомым буддистам. Они что-то такое делают, расслабляют или доставляют, не помню. Включаю воду и возвращаюсь в гостиную. На стене висит черно-белое фото, на котором запечатлен я в образе святого Себастьяна, распятым на уличном фонаре с помощью телевизионного кабеля, с воткнутыми в плечи, грудь и живот штекерами вместо стрел чресла, опоясанная рваной футболкой с олимпийским мишкой, на голове бейсболка Нью-Йорк Янкис. Талантливый 25-летний фотограф из Брянска, который год назад четыре дня мучил меня в студии, умер от передозы поэтому теперь я вру всем, что фото сделал Дэвид Лошапель во время своего двухдневного визита в Москву. Глядя на дорожки вытекающего из распятого меня кетчупа, думаю о том, что еще какое-то время назад Знакомство с девушками носили сильный культурологический оттенок. Настроение, как на той моей фотографии, которую делал Ла Шапель. Помнишь, она еще получила приз в Венеции? Говорится, как можно небрежнее. «Тебя фотографировал Ла Шапель? Восторженно. «Да ничего особенного». Еще более небрежно в сторону. «Стоило ли устраивать из этого такой шум?» «Хочешь посмотреть?» «Теперь же!» Все начинается с пошлейшего, но результативнейшего вопроса. Хочешь работать в Останкино? Как правило, им же на следующее утро и заканчивается. С приставкой «все еще». Я хотел бы объяснить собственную деградацию до простых и пошлых вопросов общим падением культурного уровня соискательниц. Или тем, что я стал добрее или снисходительней, перестав заострять внимание на небогатом девичьем духовном мире. Но статистика довольно мерзкая вещь. Если псевдофото Лошапеля вызывало интересы у 30-40% аудитории, то предложение работы в бетонной коробке на берегу Останкинского пруда находит живой отклик не менее чем у 70% девушек. Что-то неуловимо изменилось, Китс. Проще говоря, видимо, я стал звездой. Момент осознания этого факта был довольно забавным. Чувство собственного величия, или ЧСВ, как иронично именуют его гениальные дебилы с сайта lacmo.ru, слегка забрежило, когда малознакомые люди начали угощать меня в баре выпивкой. Засияло, когда в метро молодые гости столицы стали щелкать меня камерами своих сотовых, а GQ сделал со мной четырехполосное интервью, за которое три года назад я отдал бы свой мизинец или мизинец одной из своих тогдашних подружек. Но окончательно воссияло ЧСВ в ту минуту, когда бабушка-консьерж в моем подъезде в очередной раз напомнила мне, что я не сдал 118 рублей на оплату ее ежемесячного труда. «Я завтра непременно занесу, у меня с собой денег нет», бросил я на бегу, ибо денег реально не было. Мелких. «Денег нет», — прошамкала бабушка. А еще звезда называется. Завтра меркин скажу в диспетчерской, чтобы воду тебе отключили. Всю!» Нелепо узнавать о собственной известности не с первых полос таблоидов, а из уст бабушки. Но как это по-русски? Ведь кем бы ты ни был, в каком бы статусе ни пребывал, истинная звезда — это бабушка с гаечным ключом. Именно от нее, а не от журналистов, Зависит, как ты будешь завтра пахнуть. А таблоидов у нас пока нет. Так что ЧСВ, васияв резко потускнело. Бабушка с тех пор остается моей самой преданной поклонницей. да ей Бог здоровья. А мне воды. Кстати, о воде. Звук падающей воды подозрительно изменился. Бегу в ванную и вижу, что на пол уже прилично натекло. Закрываю воду, открываю слив кидаю на пол пару полотенец, собирая ими воду. Положительно пора завязывать с этими внезапными приступами философствования. Вытерев пол, залезаю в ванну. Ложусь, кладу под голову полотенце и подвигаю ближе к бортику табуретку с книгами. Пруст, Кавка, Вонгут и Гессы. Из тех, что собираюсь прочесть, но неизвестно прочту ли. Книги несут две функции. Социальную свидетельствует о твоем высоком духовном развитии, и прикладную. На них удобно ставить пепельницу. Закуриваю. На полу за корзиной с грязным бельем замечаю мятый журнал. Дотягиваюсь. Несколько страниц, в том числе обложка, вырваны. Предположительно для забивания. С туалетной бумагой проблем у меня не было. На восьмой странице мои ответы на ложевый Блиц-опрос. Что вас поразило прошлым летом? С кем бы вы хотели застрять в лифте? На какое домашнее животное вы похожи? Ваши любимые цвета и прочая ересь. Неужели кому-то из читателей мой образ кажется нераскрытым, если он не узнает, на какое домашнее животное я похож? Неужели я могу ответить что-то вразумительное на вопрос о лифте? Ответы весьма подробные. Судя по всему, отвечала моя ассистентка. Опять что-то про мое отношение к сексу втроем. Интересно, что же я ответил? Оказывается, я за семейные ценности? Значит, интервью еще и цензурировали на канале. Ниже слоган. Хочешь узнать, что говорят об этом звезды? Напиши звезде! Отправь смс! Узнай мнение! Непременно узнаешь, если опустить кое-какие детали. Звезды не читают. За их имейл отвечает ассистентка. Звезды не говорят. У них на это есть пресс-секретарь. Наконец, у звезд нет мнения. Мнение есть у их продюсеров и руководства их канала. Такое вот живое человеческое общение талантов и поклонниц. Это по любви, как поет лагутенко Автография получилась очень даже ничего. Стоит признать, за полтора года в больших медиа единственное, что я научился делать профессионально, это отсутствующее лицо. «А?» – я щелкаю по мятому глянца. «Не лицо, а икона!» А как ноги поставил чистая Ванесса Паради, поджидающая Джонни Деппа? Мирки Миркина. За полтора года мы стали одним из двух самых популярных шоу молодежного музыкального канала М4М. Еще бы. Суть программы заключалась в том, чтобы менять социальный статус людей. Проститутки в нашем эфире становились менеджерами по продажам, а менеджерихи выходили на федеральную трассу, Управляющий банком менялся местами с водителем маршрутного такси, а повар итальянского ресторана с продавцом шаурмой. И между всеми этими типами я, проверяющий, как им живется в новой шкуре. Я, дающий советы. Я, издевающийся. Я, смеющийся. Я, плачущий вместе с ними. Пресса поливала меня помоями, носила на руках, снова поливала. Участники программы трижды подавали на меня в суд. Безуспешно. Мне дважды били морду. Убраза все тот же закомплексованный мудак. Муж одной из менеджерих. Она стояла на дороге, как проститутка. Вы понимаете, чего ей это стоило? Но она же не дала клиенту. Непонятно, чем он был больше возмущен. Моим ответом или тем, что его жена не вышла в финал нашего шоу. Деятели культуры писали коллективные письма, требуя закрыть программу. Один заслуженный режиссер, сделавший полтора фильма, вопил о морали и грозил походом к президенту, пока в интернете не появилась запись его разговоров с собственной секретаршей. Он предлагал ей одеться школьницей и грозил отшлепать солдатским ремнем. После этого альянс духовненьких распался. Они явно остыли. Видимо, мы поймали за руку самого невинного из них. Могу себе представить, о чем говорили со своими секретаршами остальные. Вода, кстати, тоже остыла, пора менять съемочный павильон. Я выхожу из ванной и перемещаюсь в гостиную. Сажусь на ковер, ставлю музыку и наливаю себе первый стакан виски. Я оглядываю окружающее пространство и ловлю себя на мысли, что моя квартира со временем превратилась в отель. Современный, дизайнерский, очень комфортный, но все-таки отель. Честно говоря, я давно ловлю себя на мысль, что веду себя в этом городе как иностранец, как командированный, рок-звезда в туре. Неделя проходит как один день, месяцы как неделя, а год как... Кстати, какое сегодня число? Тут мне следовало бы поплакаться, рассказать о жесточайшей нагрузке, диком нервном напряжении, частых депрессиях, отсутствии времени на личную жизнь и, как следствие всего вышесказанного о невозможности создать семью. Но вы читаете не повесть «Кровь и пот на льду Евровидения», да и, окажется, не Дима Билана. Посему будем честны друг перед другом. Сложно жаловаться на жизнь, когда последний раз ты пользовался общественным транспортом в виду жесточайшей необходимости приехать вовремя. Речь шла о контракте ценой 50 тысяч долларов. О контракте, согласно которому ты на протяжении месяца должен рекламировать пиво, оценивая присланные про него рассказы любителей. Да и оценивать предстоит не тебе. От тебя требуется лишь имя и фотография в хорошем разрешении. Глупо стенать о постоянной усталости, если в прошлом году ты провел за границей в общей сложности 75 дней. Твоя карточка в фитнес-клуб стоит 3000 евро, но ты туда не ходишь, потому что не можешь найти ее в ящике письменного стола. Отвратительно рассказывать о сложностях съемочного процесса и внезапных переездах с места на место, когда гостиничные номера, в которых ты останавливаешься во время своих командировок, должны стоить не дешевле 700 долларов за ночь. Лицемерно сообщать, что у тебя часто нет времени на обед или ужин, учитывая тот факт, что ты не можешь вспомнить, когда обедал или ужинал в заведении со средним счетом менее 5000 рублей на человека». Ты не знаешь, во сколько обходится каналу твоя мобильная связь и медицинская страховка. Ты никогда не смотришь в конец ведомости представительских расходов, просто подписываешь. Такси, которое ты имеешь право вызывать, если опаздываешь на запись или задерживаешься допоздна на работе, давно уже используется твоими друзьями и их подругами. А на предложение канала нанять тебе водителя, скромно потупив глаза, ты заявляешь, что предпочитаешь передвигаться на Веспе, не думая о том, во сколько обходится твоя логистика. Количественные характеристики в отношении финансов давно перестали быть моей темой. В какой-то момент стало очевидно, что тех денег, которые мы не заработали в начале нулевых, мы точно не заработаем в их конце. И я успокоился. Того, что я получал на канале, было недостаточно для перелетов частными самолетами, покупок недвижимости за границей и прочих девайсов, которые отличают жизнь селебритис в странах, так и не вставших с колен, типа Америки или Соединенного Королевства. Но этого вполне хватало, чтобы раза два в месяц внезапно срываться, скажем, в Лондон, не думая о том, сколько денег в данный момент на твоих карточках. Мой гардероб практически полностью состоял из убитых джинсов, растянутых свитеров и футболок с дурацкими принтами, сделанных неизвестными дизайнерами, но купленных либо в Харви Николс, Либо на Кэмпден Маркет, либо еще где-то на острове. Эта нарочитая небрежность, конечно, тщательно поддерживалась. Не верьте лохам, утверждающим, что у них миллионеры и звезды ходят одетые как бомжи, потому что им все равно, как они выглядят. Весь этот тинейджерский трэш надевается только с одной целью – показать, что тебе не все равно. И ты круглый год ходишь практически в одних и тех же кедах не от того, что тебе нечего надеть, А потому что у тебя их 35 пар. На поверку вышло, что выглядеть бомжом труднее, чем выглядеть русским миллионером. Для этого требуется что-то большее, чем деньги. Но разговоры о финансах – пошлейшая тема. Даже смски, которые приходят после каждой операции по кредитке, я тут же раздраженно стираю. Они отвлекают. От чего? Да практически от всего. От интервью, фотосессий эфиров, встреч с поклонниками творчества, съемок в эпизодах кинокартин, что особенно нравится, походов на радио и телеэфиры ненавижу, но все равно хожу. Диджей с сетов, квартирников, чтение чужих произведений вслух, продюсирование сериала, об этом позже. Главное – от себя самого. Ведь ты практически не останавливаешься, понимая, что если это сделать – Непременно упадешь. Персонажей, желающих быть Андреем Миркиным, целая электричка Владимир Москва. В ней сидят поклонники, талантливые, но пока неизвестные. Они могут годами ждать твоего места.